Антрэкс действительно не спал всю ночь, а утром к нему привели Элину, переименованную в Элли. К этому времени принц был уже одет. Чёрный дорожный костюм с золотой вышивкой лежал на белой рубашке, широкий ворот, который закрывал шею. Сам же принц собирал документы и жестом велел оставить его с девушкой наедине. Спящая Элина, конечно, была не в счёт. elle послушно ждала, пока ей уделят внимание, и наблюдала, как мужчина проверяет документы, сложенные в одну папку, и прячет другие в замысловатый сейф над столом. Ждать пришлось недолго. Оставив чистый стол, он шагнул к чёрной тахте и сел и заговорил. У меня мало времени, поэтому я сразу перейду к делу. Мне нужна Лилайна, а ты нет, никак. Но ты нужна Лил, поэтому останешься здесь. Элли не шелохнулась, так и стояла, сомкнув пальцы и покорно опустив голову. «Все, чего я от тебя жду, — это соблюдение того, что ты и раньше делала для Лилайны. Ты ведь ее фрейлина, я правильно помню?» «Да, господин», — чуть дрогнувшим голосом отозвалась девушка. «Вот ею ты и останешься. Что касается остального, я, конечно, могу держать тебя при Гореме хоть всю твою жизнь, но если ты умная, то предпочтешь выйти замуж». "Замужь?" спросила девушка подняв глаза. "По-твоему, тут и замуж выйти незорко?" Элли виновато опустила голову. "Просто подумаю об этом", продолжил принц. "Традиции соблюдать, конечно, придётся, но они не так страшны, как кажется". Элли не ответила, а принц стал, взял трость и шагнул в двери. "Я уезжаю, поэтому не покидайте мою комнату ночью, а днём" «Принцесса знает, где можно ходить. Это вопрос вашей безопасности, ясно?» «Да, господин. Хорошо, что хоть ты понимаешь, где находишься. Надеюсь, понимаешь. «Но я могу спросить». «Попробуй», — сказал он с нескрываемым интересом, застыв у двери. «Мне принцесса призналась, что вы сделали ей предложение, но если вы хотели жениться на ней, то почему не сватались, как другие после ее шестнадцатилетия?» Если ты не понимаешь очевидного ответа, то и говорить мне не о чем. Он открыл дверь. Проследи, чтобы за три дня моего отсутствия она ничего не натворила. Не дожидаясь ответа, он вышел, оставив Лилу с той, которая должна была понимать свою строптивую госпожу.